Глава двадцать первая. Штенгель. Весна все больше входила в свои права. Еще месяц-другой дороги присохнут, и наемная армия рахов пересечет границу герцогства штангардского. Сутки напролет не прекращались совещания в замке герцога. Армейские генералы и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 А третьи доказывали, что только оборона крепостей принесёт победу, и рисковать полками в чистом поле нельзя. Сколько людей, столько планов, и один другого лучше, да патриотичней. Это всё было на виду, и если кто-то обращал внимание на такую нездоровую суету, разведка противника, например, то вывод делался только один. Штангард к войне не готов. Однако тот, кто вышел бы за пределы города и совершенно случайно попал в Рокский лес, охотничьи угодья герцога, то увидел бы совсем иную картину. Чётко, без суеты и лишней спешки и паники, хорошо отлаженная военная машина штангарда готовилась к грядущим боям. Именно в этих местах, в глухих чащёбах, формировались полки перед отправкой к границе. Здесь определялась стратегия грядущей войны.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 Штенгель и Корн подтвердили свои подозрения, вышли на его соучастников, а дальше просто. В целом для полковника всё складывалось неплохо. Он смог позволить себе купить дом в Белом городе и перевести в штандарт молодую красавицу жену, для которой оказалось приятным сюрпризом то обстоятельство, что её муж, особо приближённый ко двору. Опять-таки, и Герцек недавно женился, а молодой герцогине требовались фрейлины.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 либо не настолько богат Конрад IV. И в то время, как поклонники Ятгве будут гнать на убой тысячи чужеземцев, которых им совсем не жаль, штангарцы будут воевать сами. И на сколько лет сражений хватит молодому герцогу человеческих ресурсов? Для опытных военачальников это было самым больным вопросом. Да, штангард и его союзник Эльмайнер сильны,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 А третий вариант победа рассматривался как что-то малореальное, хотя и возможное. Господин полковник. В кабинет Штенгеля вошёл его адъютант и секретарь, сын старшей сестры, виконт Стах. Вас вызывают на совет пяти. Хорошо, Стах. Полковник благожелательно кивнул. Виконт вернулся на своё место в приёмную. А Штенгель направился в покои герцога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 Гентлинг, Дортрас и три армейских полковника, которых Штенгель уже встречал ранее в Рокском лесу. Начнём, господа. Голос герцога разнёсся под высокими сводами зала, в котором проходил совет. Полковник Штенгель, ваш доклад первый. Хм, полковник Кашинол и встал. Могу заверить вас, и всех присутствующих в том, что вражеская агентура в пределах столицы и окрестных провинциях уничтожена полностью. Даю в том своё слово. По охране рокского леса всё без изменений. Егеря днём и ночьюют в лесу. Мышь не проскочит, а на дорогах патрулей конных гвардейцев. Что по мальчишкам? Ваша светлость. Штенгель посмотрел на армейских полковников.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 Как докладывают сержант Лука и агент Джока, мальчишки не скрывают от них своих планов относительно похода в степь, но конкретное место, в которое они хотят ударить, не указывают. Лука и Джока просят разрешения участвовать в этом предприятии. Пусть оба ваших человека будут с ними, разрешил Герцк и, повернувшись к одному из полковников, спросил: Граф Энтар, что вы думаете об этом? Встал крепкий и кряжестый как дубок граф Энтар, абсолютно седой мужчина лет 40. Он порылся в планшете на боку, вытащил из него несколько листов бумаги и протянул герцогу. Ваша Светлость, план на случай войны с рахами прорабатывался нами ещё при вашем отце, и мы пришли к выводу, что действия подобных рейдерских групп на территории противника очень сильно нам помогут. К сожалению, генералом Сантре который оказался мятежником и был казнён во время прошлогодних событий, этот план одобрен не был, после чего дальнейшая проработка была приостановлена. Граф Интар, виконт Штенгель, вам поручается организация подобных отрядов вольных охотников, а также координация их действий с нашей армией и решение всяческих сопутствующих этому делу вопросов. Официальным тоном, чётко раняя слово за словом, провозгласил Герцк. Есть Слитню рявкнули полковники и присели. Полковник Тром обратился Конрад IV к следующему армейцу. Что у нас с запасами? Есть ли какие-то проблемы? Интендантская служба к войне готова, Ваша Светлость, чинно произнёс главный снабжения царской армии полковник Тром. Койночество выделило всё, что мы просили. Поэтому склады и арсеналы полны как никогда.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 Сейчас в первой категории мы имеем следующее. Гвардейский полк в тысячу тяжеловооруженных рыцарей, элиты нашей армии, три полка легкой кавалерии, еще три тысячи солдат и десять пехотных полков, каждый численностью в 1200 бойцов. Итого 16 тысяч солдат регулярной армии, которых можно использовать в любых условиях. Вторая категория. Пять тысяч конных дворянских дружинников.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 и всех крестьян. Что, союзники? Эль-Майнер в войну вступит, даже несмотря на свои огромные внутренние проблемы. Однако обещанных герцогом-эль-Майнерским 10 тысяч конных арбалетчиков можем ждать только к середине лета. Следовательно, рассчитывать на них мы пока не можем. Наемники? То же самое. К началу боев, если получим 5-6 тысяч воинов с побережья Балтского моря, «То и хорошо. Там сейчас своих проблем хватает, ибо коалиция из Блонта, Скиртра и Апена вторглась в Фергонскую империю, до сих пор не оправившуюся от войны с Бордзу. Они всех наемников по корню скупили, и наша ставка там никого не устраивает. Подорожали мечи в этом десятилетии». «Как мы будем отражать нашествие врага, полковник?» Микит тяжко вздохнул и сказал, Ваше сиятельство, самый разумный выход в данной ситуации закрепиться в крепостях вдоль пограничных рек Сана и Быстриша. Тамошняя местность позволяет создать достаточно серьёзную линию обороны. Полковник подошёл к стене, на которой висела карта герцогства, и, вводя указательным пальцем с грязным, обгрызенным ногтем, продолжил: "Здесь мы имеем 5 крепостей, 7 замков и болотистый лесной массив.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 Вернулся на место. «Что же...» — герцог повернулся к верховному жрецу. «С делами и военными порядок, а вот что можете нам поведать вы, достопочтенный Хайнтли Дортрас? Как у нас обстоят дела на духовном фронте? Удержим напор вражеских жрецов?» «Удержим». Голос жреца был спокоен. «Милость Белгора с нами, и в армейские части мы стянули всех, кого только смогли». Это 104 жреца, наделенных силой нашего бога-прародителя, и они удержат проклятых рахов. Насколько бы не были они сильны, но применить свою магию колдуны и жрецы Ядгве не смогут. Впрочем, мы тоже. Единственное, что может нас сломить, применение артефакта «Облеклая луна». Но они никогда не рискнут вывести его за пределы своей столицы. по крайней мере сейчас. Так что в этом отношении мы можем быть спокойны. Ну, хотя это хорошо. Герцог пристально вгляделся в тех, кто участвовал в сегодняшнем совете пяти и произнёс: Все свободны. Прошу вас быть предельно внимательными и осторожными. Берегите людей. Рахи могут ещё 10 армий купить, а у нас она одна.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 Ош я этот народ знаю и смею думать, что неплохо понимаю всё, что в их головах творится. А куда им деваться? спросил Антар и сам же ответил. Рахи придут, всех на алтари погонят, и даже уголовнички это понимают. Допустим, дали вчерашнему разбойнику и каторжнику лошадь. Пусть плохонькую, но всё же. Оружие старенькое, что не жалко. Припасов немного, а потом отправили в степь. Бежать ему некуда, кругом война. И сдаться противнику нельзя.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 Что не только каторжников и разбойников в это движение впрыгать, Штенгель недоверчиво хмыкнул. Именно граф Интар, потомственный военный из славного рода Интаров, аристократ в семнадцатом поколении, увлёкся. Главный тезис здесь, девиз, можно сказать: "Война должна сама себя кормить". Пусть для начала мы возьмём каторжников, разбойников, воров, а ведь потом можно и купцов к делу допустить. Как это? Причём здесь война и купцы? Гельмот. Купчины сразу сообразят, что если на свой кошт взять отряд наёмников, которые будут грабить чужие караваны и приносить им добычу, хоть на суше, хоть на море, то ты их потом унять не сможешь. Дальше есть захудалые дворянчики, что у нас дальше к западу. Вот, воюй, даём тебе возможность отличиться и разбогатеть. Только подать это надо правильно, чтобы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 А, это чтобы я не заигрался и в системе порядок был, ухмыльнулся Интар. Если с умом подойти к вопросу такого рейдерства, то Рахав и всё их государство можно за 10 лет на куски растянуть. В этом я даже не уверен, а знаю твёрдо, как истину. Э, колдовство и амулеты? Чушь, Интар скривился. Когда собирается толпа народа, которая уверена, что у соседа есть в подвале мешок золота,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 может решить, что легче грабов грабить, чем им служить. Но ведь будут и потери, причём большие, заметил тайный стражник. Будут, согласился граф. И немалые потери. Однако кому это нужно знать, кроме нас с тобой? Наше дело так подать это в местах, где мы сможем воинов найти, чтобы они сами сюда, как пчёлы, на мёд слетались. И мы с тобой, Гельмут, это сделаем. Верь мне. Пройдёт всего несколько лет,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 с указаниями основных направлений работы и предполагаемой штатной численностью рейдерских отрядов. А уже к вечеру новый указ герцога Штангарцкого Конрада IV, призывающий всех преступников, каторжников, разбойников и воров вступать в отряды рейдеров, был объявлен на городских площадях столицы.